Макаров прибыл в порт Артур помпезно. Ведь там не было его видны. Таково было распоряжение временный исполняющего обязанности командующего Тихоокеанского флота контр-адмирала Ухтомского. Тот снова был исполняющим обязанности после того, как неделю его замещал адмирал Алексеев, мисли на месте. Альфа находился на борту навига, который в открытом море слеживался с стороны Диссе японской группы блокады. Там были лёгкие крейсерские силы и пара броненосных крейсеров, миноносцы отдельно. Но японских броненосцев не было, видимо, японцы их куда-то увели. А вот Лис нагадился на рейде. Он наконец получил новое название. Его меняют, если судно вступает в военный флот. Теперь этот вспомогательный крейсер назвался не Хитрый Лис, а Кама видимо, в честь реки в центральной части России. Что-то много судов с названием Мире в наименованиях. Нева, Ока. Есть ещё вспомогательный крейсер Лена, который как я слышал базировался во Владивостоке. И вот теперь ещё Кама. Название уже нанесли на борта. Так вот Кама стояла на рейде, и бета, у которого выдалась свободная минутка, присутствовал при прибытии Макарова. Что я могу сказать по прошедшему месяцу? Все же мои бригадцев на флоте не приняли. Нет, среди простых моряков и офицеров ещё ничего. А вот среди старших офицеров, и особенно офицеров штаба, мы не сильно котировались. Этот адмирал Алексеев постарался, та ещё сволочь. Оказалось, он хотел зажать выплаты за два судна с грузами, призовые платить не хотел. Когда бы это подал рапорт, Выплатили, конечно, но тянули три недели. В итоге вся сумма все же оказалась на счету в местном филеаре банка. И стоит заметить, что я не повел себя как козел, а честно отдал половину шкиперам Акии и Магдалены, чтобы и те поделили деньги среди команды. Было почти 180 тысяч рублей. Неожиданно дорого стоили детали для сухого дока и станки. И хоть по самым низовым расценкам прошлись, но сумма все же такая вышла. Я сам об этом не распространялся, но по всему флоту информация о Дереже быстро распространилась. Общее мнение было такое, что я все правильно сделал. Рейтинг Беты после этого изрядно подскочил. Бета сразу же переводом отправил эти деньги в столицу на счет США в банке Анны Васильевны. Отправил и телеграмму, сообщая ей об отправке денег, и несколько дней назад получил подтверждение о получении. Деньги Анне Васильевны были нужны, она собиралась докупить сюда. Да и дом, который так ей понравился, она выкупила два года назад, а тут без малого 118 тысяч рублей стоил. Только недавно со всеми долгами расплатилась, так что... Дополнительные средства ей точно были нужны, а то у банков уж больно проценты грабительские. Вон, ссуду в банке за покупку дома на да два месяца дольше выплачивали, чем планировали. Что касается наград, то вы им близнецам дали орден Святой Анны в четвертой степени. Все, как были прапорщиками военного времени, так и остались. Хоть так флотские нам отомстили. Это вызвало бурю негодования среди молодых офицеров, которая, впрочем, быстро утихла. Служба этот месяц тянулась тоже, не сказать, что активна. Оба близнеца не совершили ничего выдающегося за это время. Ну, раз десять прогнали ночью от рейда японскими на носцы, благодаря чему дозоры потопили один из них и еще два повредили. И все на этом. К слову, японцы пока так и не пытались атаковать, на фарватере пароходы, чтобы блокировать эскадру. Что-то медлят. За встречей Макарова Бета наблюдал со стороны. Одет он был в форму прапорщика. Кабура с револьвером на ремне, там же и тесак. Ордена не было, награждение еще не состоялось. Должен быть крест на офисе холодного оружия и темляк из орденской ленты, так называемая глюква а так как награждение за военный подвиг, то ещё на высшей степени за храбрость. Когда будет само награждение, пока не сдаю, тянут. Но ведь я, честно сказать, не за награды воюю, прославиться хочу. Да, мне присуще такое чувство, как к славе. Но будучи простым служакой, мне многого не добиться. Вон уже конец февраля. Сегодня 24-е, а я ничего ещё не смог сделать. Мне нужна была свобода. И немало надежд я возлагал на Макарова, если договоримся. А пока я стоял и наблюдал, прикидывая, как встретится с адмиралом безлишний глаз. На представлении присутствовали наместник и командование флотом, и даже Стэсцель, выполшивший из своего укрытия и часто поглядывающий по сторонам и вытирающий пот на лицо платком. Адмирал во время знакомства с командованием флота и обороны вдруг кинул несколько острых изучающих взглядов по сторонам и зацепился за мою фигуру, одиноко стоявшую в стороне. Я не мог упустить такой шанс и тут же показал знаками, что желаю пообщаться. Простые знаки гражданских матросов, Макаров должен их знать. Постучал кулаком правой руки по ладони левой и провел пальцами от горла до подбородка. Адмирал это заметил, задержал на мне взгляд на некоторое время, после чего продолжил общаться с командованием. Подали коляски, и офицеры в сопровождении полусотни казаков направились в сторону штаба. Народу было за три сотни, но большая часть направилась в город пешком. Адмирал прибыл не один, а с небольшой свита личных офицеров, которых еще нужно было разместить. Макаров явно бил копытом, жажда начать работать. Он сразу отправился в штаб, принял командование флотом, поднял свой флаг на флагмане и занялся изучением дел. Палладу уже починили, перед свет пока не успели, но скоро и он войдет в строй. Цесаревич находился на том же месте, там верили спасательные работы, выручали моряков, оказавшихся в ловушке, когда броненосец перевернулся. Не всех успели спасти». Я продолжал маячить под окнами штаба, все чаще поглядывая на циферблат часов. Близилось время возвращения на борт камень. И вот, за час до моей вахты, ко мне подошел морской офицер с званием ретеранта, которого я видел в свите Макарова. Внутренне возрадовавшись, что адмирала я все же заинтересовал, я представился адъютанту и прошел с ним в штаб. Там меня даже не разоружая, внесли в журнал учета и сопроводили в кабинет адмирала. Но он был не один, подписывал приказы, которые подавал ему офицер в звании капитана первого ранга. Я смутно помнил его, вроде он из штаба флота. Мне, кстати, стоило поторопиться. В ресторации готовился праздничный ужин, посвященный вступлению Макарова в командование флотом. И его присутствие там было обязательно. — Прапорщик, вы хотели со мной поговорить? — в лоб спросил Макаров. Став я очередную подпись. Так точно ваше превосходительство. Желательно в глазу на глаз. Хм. Мне доложили о вас. Ваш побег описывался даже в столичных газетах. Дан английские полиметы наши армейские офицеры хвалят и просят ещё. Это отличное средство против японских построений. То, что вы видите в темноте, мне тоже сообщили. Но это не такая уж и редкость, я встречал подобных людей. Однако, благодаря вам, несколько налётов в лёгких миноносных сил японцев не увенчались успехом. Я лишь подсветил их прожектором, ваши превосходство, а огонь вели артиллеристы. И, честно говоря, не особо метко. Всего один потоплен и два повреждённых смогли уйти. А всё же это неплохая победа русского флота. Вот так мы и вели малозначительную беседу. Так адмирал вещал подробности побега и как мы брали суда на абордаж. Но когда капитан первого ранга вышел, Макаров приказал: "Говорите. Я прошу свободы действий. Вы поможете мне? Я помогу вам". Любопытно. А свобода действий чуть позже. Чем вы мне можете помочь? Для начала наладить взаимопонимание с сухопутными войсками. Будучи в Дании, я приобрёл там 100 ручных пулемётов Мадсен под русский патрон, из которых 90 единиц привёз сюда. Они в порт Тартуя. Это лёгкое оружие отлично подойдёт кавалерии, тем же казакам, для налётов на стоянки противника или обстрел из засад. Поверьте, противник будет нести немалые потери, особенно если его застать на марше. Я готов передать полемёты в дар флоту. Допустим, что ещё? Обордаживание военных кораблей. К моему удивлению, молодые офицеры из корабельного состава флота были шокированы двумя взятыми призами, вспоминая времена Морgana или Дрейка. Оказалось, сейчас это не практикуется, но традиция осталась. Я прошу дать разрешение нам с братом вести диверсионные действия на территории Японии. Для этого нужны 100 моряков и 6-7 кондукторов. План такой: захватить два крупных японских миноносца, "Гласс" и "Свинец", и привести их в порт Артур. Это прославит наш флот да и вас, поскольку это произойдёт при вашем командовании. Согласно традиции флота, мы избираем самым капитанам этих кораблей, а чтобы мы соответствовали должности, нам присвоят звание мичманов. Евгений, с физики корабельного состава флота, что нам нужно? После войны мы подадим в отставку. Военная служба всё же не для нас. Однако, понимая, что старшие офицеры не особо будут рады тому, что мы получим чины, мы готовы подать рапорты о переводе с виноносцев. Брат желает вернуть командование своим судом, который сейчас носит название Кама, и я вернусь вспомогательным крейсером. Я же желал войти в его состав старпомом или штурманом. Вот тут я и прошу дать нам свободу действий в крейсерской войне на морских транспортных коммуникациях японцев. Немало взятых призов, приведенных в Порт-Артур, мы вам гарантируем. Там я подберу себе японский пароход с высокой скоростью хода, который можно будет ввести в состав флота как вспомогательный крейсер. На море-то и какой боевой захватник. Загадовать не хочу. Естественно, расходы на подготовку к походу в Японию мы берём на себя. Ваши желания мне понятны. Что получит флот тоже. Но, юноша, вы понимаете, что подобные мечты малосуществимы. Да это не сказка, это жизнь. И я, как опытный офицер, могу вам сказать, что то, что вы описываете, не более чем фантазия. Мечта Любой офицер из молодых выдаст вам десятки таких планов, но они не осуществимы. Тем более, что у вас даже нет проработанного плана. "Почему же, ваше превосходительство?" есть, открыв сумку ту трофейную с японского офицера, я достал несколько листов и протянул адмиралу. Тот некоторое время я читал, бурча себе под нос: "Возмутительно нагло". Сомнительно, но возможно. Вздор. Закончив читать, адмирал отложил листы. Всего их было восемь, и время от времени бросая на них задумчивый взгляд, сказал: "План мне понравился, и он как ни странно вполне жизненный. Вот только захват боевых кораблей да ещё ночью сомнительно". Вот что пропорщик. Я накладываю на этот план запрет. Не будем рисковать. А теперь что там по пулемётам, где они? Я даже не стал скрывать разочарование, но передал адмиралу квитанцию на хранение ящиков на складском по Gauze, же рядом с додорожной станцией. На этом мы расстались. Я чуть не опоздал с прибытием на борт Камы, но догадался взять пояснительную записку из штаба Макарова, так что у Фимцев не ругался. Теперь, если уж план А не сработал, перейдём к плану Б. Вообще, Манкаров меня не удивил. Я знал, что он из любителей рисковать и был уверен в его согласии, что он вынес резолюцию, запрещающую осуществление моего плана. План Б заключался в захвате Минаноссов по ходу службы. Тут и без Уфимцева было никак, но я знал, чем её купить. Вот он, рисковый парень и яйца имеют, в отличие от Макарова, который изрядно меня разочаровал. Заступив на вахту, я попросил лейтенанта выделить мне время. Боевой пост я покидать не стал, но попросил кондуктора и рулевого, скучающих в ожидании скорого выхода в дозор, покинуть мостик. — О чем хотели поговорить? — спросил уфимцев, наблюдая, как я проверяю, не подслушивают ли нас. Господин лейтенант, я хочу получить под командование камо, сообщил я. У Уфимцева глаза на лоб не полезли, поэтому я поспешил пояснить. Вы ведь хотите боевой корабль под командование? Я могу с этим помочь, но с условием, что вы похлопочете о назначении меня командиром камы. Так ничего не пойму, хочу подробности, господин прапорщик. К слову, да. Офицеры могут обращаться друг к другу по званию с приставкой господин. А вот солдаты и кондукторы, да и офицер адмиралтейства обращаются к офицерам корабельного состава как к благородиям и их превосходительства, в зависимости от звания офицерского состава. Однако Ушимцев разрешил обращаться к нему по званию, что я и делал, но без порибранства этого он не рябил. Вы мечтаете быть капитаном на мостике боевого корабля, каким кама по своей сути не является. Я же желаю получить под командование каму, но мне это не позволяют, потому что я офицер по адмиралтейству. Значит, я должен войти в списки корабельного состава и получить звание мичмана. Просто так мне его не дадут. Да есть одна лазейка возглавить эскадрилью боевого корабля противника ту дизвание и назначение капитаном на захваченный трофей. С вами же другая ситуация. Дождаться приказа на получение под своё командование боевого корабля до конца войны вы вряд ли успеете. Все должности заняты, а ждать, что какой-нибудь капитан погибнет или будет ранен при неповреждённом корабле, да и в списке вы не первый. Дачь так и встаньте с капитаном нашего вспомогательного крейсера которые даже не допускают до основной работы. Все в дозоре, да в дозоре. Я предлагаю скоординировать совместные действия, в результате чего вы получаете боевой корабль, а я кому? — Ну, теперь все понятно, — кивнул Уфимцев, с интересом меня изучая. — Предлагаете взять японца? — Да, двух японцев, ночью. — Ну, в принципе, и одного хватит, — в задумчивости потер шею литерант. Если вы взгляните барда, что, как и ранее писали, получите меня на носис, а потом поменяемся местами. Я капитаном на миноносец, вы на каму. Это если командование на такой обмен согласится. Да, наше командование любит подкидывать сюрпризы, но я думаю, что будет отказ. Я профессиональный моряк, долго ходил на миноносцах. Мне точно дадут этот корабль. А во привычнее Кама. А вообще продолжением мне нравится. Когда приступим к операции, то сегодня ночью возьмём тех дозорных, которые обычно подкрадываются к нам. Мы же вроде их отвадили от этого. Несколько удивился лейтерант. Некоторые японские капитаны думают, что их не видно. Я говорю о других кораблях. Идёмте ко мне в каюту, доработаем план. Нужно абордажную команду скомплектовать. Будете ее тренировать, а от вахты я вас освобождаю. Следуя за лейтенантом, я вздохнул и пробормотал. Надо было сразу к Уфимцу уйти. Вообще я штурман, вахты не стою. Но тут добровольно заменял одного из офицеров, который отпросился на берег к жене. Команды Океи и Магдалены изрядно проредили... И пусть капитанов судов не призвали и их помощников вполне один из них тоже прапорщик попал на борт Камы в качестве вахтенного офицера его я и заменял ничего другого вызвали на вахту да а места старфы занял старповым с вагдалены пообщаться я предложил не в каюте командира корабля а в штурманской где были навигационные карты вот смотрите Я расстелил подробную карту вот рядом с портом Тартуром и стал показывать, делая наброски остро заточенным карандашом. Японцы каждую ночь пробегают по этому маршруту, отслеживают готовность эскадры. Я за ними уже месяц наблюдаю, практически не меняют маршрут. Пробегают, наблюдая за реидом, надеясь, что им подсветят порт, а нет, туда не увидят. Иногда им подсвечивают Система скорфка на рейде Ахвое. А та пара, что днём, также разведку проводит. Нет, у них другой маршрут. Вот уж тебе береговой батареи они не лесут. А эти, как видите, куда ближе подходят. Нагнать мы их не сможем. Они идут на крейсерской скорости, в 20 узлов, кама их никак не нагонит. Предлагаю встать тут и когда они мимо будут проходить, дать ход, разгоняться за 7 узлов. Я сишу их прожектором, а наши артореристы откроют огонь из трёх орудий. Причём стрелять нужно ювелирно по мостикам, чтобы выбить командование и заблокировать управление. Я расстреляю арторерийскую прислугу с пулемёта. Они будут нагонять нас к корме. Сбережаем совсем, что рядом, дальше летят кошки. Тормозями наносит с канатами и прижимает его к нашему борту. И они с ципруса бордюрники кем блектовать группы и командовать тею. Я буду сам. Неплохо. А что за миноносы? Те же, что днём бегают к порту Артуру разведку проводить. Как ни странно, нет. Это разные группы. Днём малые миноносы типа Хурасамы из четвёртого отряда, а ночью типа Икадзути из первого. Английская постройка, вроде нашего боевого четырёхтрубные. Оба миноноса одного типа, название не знаю. А у них же предельная скорость 31 узел, провормотал Уфимцев, задумчиво что-то прикидывая на карте. Есрин на двадцати должно получиться. Не может не получиться, вздохнул я. Нам ведь придётся оставить свою позицию. И нас не накажут за это только в том случае, если будет нормальный трофей который можно быстро ввести в строй. Это точно. Давайте ещё раз пробежимся по шагам. Больше часов мы провели в штурманской. Нам даже чай туда приносили. Решили всё же попробовать. За час до темноты мы сняли якорь и направились к выходу. Меняет сторожевое судно вахта, которого подходило к концу. Вёл Ушимцев. А я отбирал добровольцев, не вдаваясь в подробности. Говорил только, что нужно будет японцев побить. Вызвали из 28 добровольцев, хотя в команде было 117 матросов и офицеров. У нас были винтовки Мосина и шесть револьверов Нагана. А из своей каюты я принес Матсон и снарядил магазины. Разбив абордажную команду на три группы, каждый объяснил, что нужно делать. У каждой была своя задача. Да брать будем один миноносец. Шансов взять второй не было. Поэтому лейтерантам было принято решение топить его артиллерийским огнём. Вполне логично, а то убежит ещё. А победа есть победа. Когда мы встали на якоре, появился новик в сопровождении одного миноносца, осел на левый борт, на стройке сбитый, на своё орудие извеченно. Было ясно, что крейсер побывал в бою. Где именно, я знал благодаря Альфе. Но он не пострадал, в штурманской находился. Японцам надоела назойливость двух наблюдателей: то богатырь их сопровождал, то навиг. Вот и решили блокировать их. Навиг, заметив, что путь для возвращения блокирован двумя лёгкими крейсерами, рванул на прорыв. Потерял один из двух виноносцев После попадания снаряда в машину Свелы сразу хлып потерял и нашим пришлось удирать, бросив товарища, которого добивали японцы. Всё это Уфимцу сообщил командир Минаноса, сопровождавшего крейсер. Лэсон, поставив кораблик к причальной стенке в доках, сразу направился на доклад командиру, несмотря на то, что 2 часа как стемнело. Но это дела Альфы, бета же занимался своими. Через час, как стемнело, мы сигнальным огнём дали понять дозорному минаноссу, что сейчас подойдём, и сняли с якоря. Когда прибыли на место, Уфимцев сообщил командиру ближайшего минаносса, они дежурили парой, что собираются выйти на ходу, за двумя японскими наблюдателями, и порекомендовал усилить бдительность. Но ну и успокоил, что очень далеко не уйдёт, будет по сути находиться в дальнем дозоре. Доставив эту парочку, мы несвязно направились к месту будущей встречи с японцами. Не торопились, потому что обычно японцы проходили там в полночь. Мы даже успели потренироваться, провели несколько ночных десантных высадок на свою же судовую шлюпку. Один отряд при этом чуть не утонул, едва откачали. Отработали также броски крюков шесть штук крепких. Да ведь придётся удерживать Довольно солидный боевой корабль, в 400 тонн водоизмещением, а машины у него серьёзные, как бы канаты не полопались. Идут, опуская бинокль, сообщил я, по старому маршруту. Мы чуть подрабатывали машинами и терпеливо ждали. Каждые 5 минут я выносил данные исчисления движений японцев. Они совпадали с теми, что я наблюдал последний месяц. Кстати, уфимцев мне поставил на вид, что я следил за японцами, но ему не сообщил. Да, и в журнал не внес. Да если бы я знал, что Макаров меня пошлет далеко и надолго, я бы давно эту операцию провернул. Я ведь хотел, чтобы ему преференции были, как командующему. То, что меня кинули с чинами и наградами, дав минимально из возможного, я запомнил. Но вел я себя тихо во всем. Кстати, Стэссет какое-то время тоже себя нормально вёл, как настоящий генерал. Озлобившись на японцев, он серьёзно помогал сухопудным силам. Правда, его ярость быстро сошла на нет, и он снова начал вставлять палки в колёса военной машины. Мешал строить оборонительные крепости вокруг порта Артура, поддерживал воровство среди тыловиков, явно получая откаты пора с ним поработать. И ещё мне не нравился Алексеев. Я бы его тоже шлёпнул. Но однако он действительно серьёзно помогал флоту и армии. Это благодаря ему пересвет почти отремонтирован. Если бы не Алексеев, за него бы и не брались. В общем, думаю ещё. Альфа сдав вахту спал у себя в каюте. Он не состоял в аварийных командах, которые занимались повреждениями на борту на Вика, а вот бы это работало. Для японцев нападение стало полной неожиданностью. Их неожиданно светили два прожектора, по одному на каждый корабль, и по ближайшему судну вдруг ударил пулемет. Пушки на вражеских миноносцев были без щитов. Свинцовый ливень буквально скосил японских артиллеристов, не успевших сделать ни одного выстрела. К тому же пушки Камы дали прицельный залп стреляли три орудия. Одно фугасом точно по мостику ближайшего эскадренного миноносца, который мы решили брать. Два других по второму, которого били на уничтожение, держа максимальный темп стрельбы. Скоро к ним присоединилось и третье орудие, так как первому миноносцу хватил одного выстрела, прочём довольно точного. Я же из танкового пулемёта работал. Вемцев Давая максимальный ход, мы на 13-ти шли. Встредился с догонявшим нас кормими наносцем до да, так, чтобы тот прошёл в притирку к нашему борту. Полетели кости и вниз, посыпались обердажники, кто потуго натянутым каратом, кто как. Как потом выяснилось, двое при этом ноги сломали, а у одного было выбито плечо. Однако дело сделано, виноносит, стреножен Канаты дрожат, но держат. Всего один порвался с сухим треском. Под кормой миноносца бурны винты работают, а на палубе из внутренних отсеков с криками полезли японцы, вооруженные кто чем. Наши встретили их винтовочным залпом, а с борта камень еще и Мацин ударил. Его уфимцев использовал. Так что на плечах японцев мы ворвались во внутренние отсеки, где завязалась азартная рукопашная схватка. Я в ней тоже участвовал, получив ножевые ранения по животу, длинная царапина и касательные огнестрельные ранения на боку. Это уже от своих. Под выстрел случайно залез, рывком уходя от замаха тесака. Другая группа в это время взяла машинные, где остановило двигатели, и миноносец дальше двигался по инерции. Камая тоже сбрасывала ход. Второй миноносец полыхал, погружаясь носом в воду, кабель-то в пяти от нас. Уфимцев тут же отправил радиотелеграмму на борт флагмана, сообщая о боях с утоплением одного вражеского миноносца и захватом второго. Когда подошли два дозорных русских миноносца, направленный к нам Макаровым, мы уже закончили чистить корабль, передав пленных и раненых на борт Камы, и заводили концы. Так что в два часа ночи Кама торжественно на буксире заводила миноносец на внешний рейд, освещая трофей прожектором. На его разрушенном мостике стоял я. Управление было повреждено. На борту миноносца в котельном и машинном Работали пятнадцать моряков, устраняя повреждения. Мы могли дать ход, но не рисковали. А моряков со второго японского миноносца подняли с воды дозорные. Там спасли семнадцать человек. Застудились только сильно. Вода была ледяная. Когда мы вошли на рейд, буксированный конец был передан местному буксирову, и уже он повел нас к докам. А к нам вернулось на своё якорное место стоянки. Взамен в дозор Макаровым был отправлен канонерская лодка Отважный. Я забрал с борта камы все свои вещи, включая мацин это моё личное оружие. Я обустроился в каюте капитана японского миноносца. Да, я выяснил, что он назывался Обора. А второй миноносец Сазанами. У Вимцева выделил мне 15 моряков на их надо будет вернуть. После швартовки к пирсу я выставил у трапа вооружённого американ, назначил вахтёного и отправился писать рапорт. Я первым вступил на борт вражеского судна и теперь являюсь капитаном этого боевого корабля. Это любой военный моряк подтвердит. Так что своего я добился. На кара прибыл на пирс, когда только начало светать. Я даже отдохнуть успел. А вот он, судя по его уставшему виду, нет. А ведь меньше суток прошло с момента его прибытия. Перед офицером штабным офицеру я встретил командующего со свитой у трапа. И кинув кисть к виску, должна об обордаже и захвате вражеского корабля. Макаров выслушал меня и добродушно хмыкнул, сказал: "Добился всё же своего. Подтверждаю захват этого корабля. Что ж, приказ о присвоении вам чина мичмана русского военного флота будет подписан сегодня. Наградой тоже не обижу. Насчёт камы не передумал. Никак нет, ваше превосходительство. Прошло на место командира этого трофея перевести лейтеранта Уфимцева. Я обещал ему похлопотать. Он опытный, на миноносцах ходил, пару раз замещал командиров. Обещал, снова хмыкнул Макаров. Хол бы посиму. После этого я показал трофей любопытным офицерам, передал все навигационные карты и вообще все бумаги, которые нашел на борту представителям разведки штаба. Адмирал отбыл, а я, засучив рукава, занялся делом. В связи с проводимыми работами мне смогли выделить только одного инженера, а работы шли. Благодаря грузу океи модернизировался сухой док, Шёл ремонт боевых кораблей, среди которых были и "Новик", и "Три Сминца", пострадавшие в недавних стычках, но сумевшие вернуться. Да, её пересветить забывать не стоит. Инженер, привывший ко мне, был как раз специалистом по миноносцам. Посмотрел и сообщил, что ремонт займёт дня на 3, так что проблему ждать не стоит, сделают. Он тут же занялся составлением плана и сметы работ. Макаров приказал ввести Трофей в строй как можно быстрее. Чуть позднее прибыли ещё и представители прессы. Макарова они, видимо, упустили и появились уже после того, как он уехал. В следующие трое суток пролетели быстро, поскольку НВИК находился в ремонте. Альфа большую часть времени проводил в борделе. А вот Бета работал как взмыленный конь. За три днями наносец был полностью восстановлен и введен в состав Тихоокеанского флота под названием «Самурай». И, говорят, сам император, который, кстати, поздравил нас с телеграммой, выбрал имя для этого боевого корабля. Вчера прошло награждение и присвоение мне чина Мичмана. С присвоением Мичмана... Мне должны были дать ненаследуемое дворянство, и с ним не обманули, но дали наследуемое. Тоже приказ из столицы, где я и получу патент дворянина, скорее всего, уже после войны. Вместе с присвоением чина меня наградили орденом святой Анны, так что кортик, который мне торжественно вручил Макаров, уже был оформлен как нужно. Крест, темляк и надпись за храбрость на офисе. Паши формы я заказал заранее, так что, получив кортик и документ офицера, надел ее и сразу написал рапорт на имя командующего с просьбой снять меня с командования миноносцем и перевести на командование камой. У финцев также рапорт подал, и наши с ним просьбы были удовлетворены. Поэтому, когда сегодня на борту самурая торжественно поднимали Андреевский флаг, в его командование вступал сияющий от счастья, Личаранту Фимцев. Его мечта сбылась. Ну, а я после торжественного мероприятия направился на паровом катере к стоянке Камы принимать командование. Меня сопровождал представитель штаба флота, без него принять судно я не мог. Да, вечером в ресторане мы с Уфимцевым в складчину организовываем банкет за наше капиталство, за офицерство. Я устраивал такой банкет вчера вечером. Сло даже стясь цель с супругой был. Команду я сдал, как и она меня. Ну, процедура есть процедура, а потом меня представили ей по всей форме, после чего представитель флота отбыл. Вообще мне давали двое суток на то, чтобы принять дела, обустроиться на борту, как будто я кого впервые вижу. Однако это время тоже пригодилось. Я устраивался в каюте капитана, где уже прибрались. Когда мне сообщили, что прибыл офицер, которого переводили на борт Камы. Это был Альфа. Он подал рапорт на имя Эссена, и тот его удовлетворил. Я даже удивился, что Эссен так легко его отпустил. На Альфа был направлен в резерв флота, а я попросил направить его ко мне, и это прошение, вполне официальное, также было удовлетворено. Альфа принимал на борту должность штурмана. Больше штурманов на борту не было. Офицеры в основном были судоводителями из запаса до механиками. Все по адмиралтейству числились. На борту полноценным офицером был только я. Хорошо отгремел банкет в ресторане, на котором присутствовала и часть офицеров с Камы. Подошла к концу подготовка судна к выходу. Кстати, уфимцев мне судно как положено не сдавал. Но всё было в порядке. Но ну, несколько вмятин у левого борта. Это японскими наносец, постарался. Но они выше ватерлинии, да и протечек нет. На водоё качество не влияют, так что решили оставить. Только царапины закрасили. Пока Б это занимался камей, Альфа, получив увольнительную на сутки, тоже не дремал. Охрана до монастырца серьёзно ослабла. Видимо, он уже решил, что его оставят в покое. Так что одной тёмной ночкой Арфи удалось проникнуть в дом без проблем, даже не потревожив охрану. Вырубил спящую парочку, связал, кляпей в рот, а после, приведя генерала в сознание, устроил полевой допрос. Поначалу Стессен пытался угрожать, но после шести последовательно сломанных пальцев запел как соловей но он действительно был агентом влияния, но через свою жену. Она находилась в контакте с японцами, и именно она принимала деньги. От японцев Стэцарь узнал, что они не участвовали в ликвидации Фока и Старка. Это был тот-то левый. А японцев все трое так нужны, что они сами готовы их охранять. Поэтому Тодд не перестал бояться, да и охрана сильно ослабла. Из тайника мной было извлечено 196 тысяч рублей, часть из них золотым номиналом и довольно дорогие женские украшения. Две трети тут за сотрудничество с японцами, остальное — откаты от воров в погонах, или в эпалетах, так точнее. Добрал все, а парочку умертвил ножом. Ну и дом полыхнул, когда я уже был далеко. Можно было воспользувшись паникой и устраните Алексеева, но тот, поссорившись с Макаровым, днём ранее отбыл во Владивосток на своём личном поезде. Трофей и штаниг и Альфа вернулся на борт Камы. Утром следующего дня шлюпка с Камы доставила меня к борту Петропавловска. Шлюпка была весельная, паровых катеров на борту вспомогательного крейсера не было. Оставив обоих грибцов в лодке, я поднялся на борт, отдал честь флагу, и дежурный офицер сопроводил меня к адмиралу. Командующий уже с утра был занят, и мне пришлось подождать. Когда же меня допустили до тела адмирала, он, выслужав мой устный рапорт о готовности судна и команды выполнить любой приказ, задумался... Командо у меня была цельная, ещё у уфимцев подготовлена. Тот на своём виноносе команду начал комплектовать с нуля, вернув мне тех 15 матросов и кондукторов. В дозоре я вас использовать не буду. Для этого есть канонерские лодки, решил Макаров. Да и помнится, в них одатыствовали, а начинаю хоть на японских коммуникациях. Ну что ж, я не возражаю. Что вам для этого нужно? Казаков с полсотни. Мне нужны абордажники и группы досмотра. Выйти смогу хоть сегодня, как с тем нет. Подготовкой абордажников буду заниматься в пути. Там много нюансов, которые они должны знать. Что ж, я согласен. Действовать будете у побережья Кореи. Посещать территориальные воды Японии запрещаю, разве что в крайнем случае. На флагмане я задержался на час. Пока готовили документы, пока получал приказы на будущий рейд, уже у утра по меня перехватил офицер, лейтенант, приказав следовать за ним. На паровом катере мы добрались до берега, моя шлюпка шла следом, и там на берегу лейтенант представил мне группу казаков, состоявшую из добровольцев. Оказалось, среди них кинули клич и набралось шесть десятков, даже чуть больше, чем я просил. Старшим был вахминстор Кубатов. Поднакомились с ним, и он представил своих людей. Вооружены они были довольно разнообразно, как оказалось, своим личным оружием. Объяснив, что их ждет, я приказал следовать за мной. Казаки были пешком, конец ставили у знакомых. Альфа уже готовил на судне места для новичков. Придется матросам потесниться в кубрике, Также подготовили для казаков часть пассажирских кают. Поэтому, когда мы подходили к берегу поближе к стоянке судна, нам навстречу от борта камы отошли три большие шлюпки. Мы погрузились и в один приём всех доставили на борт. За размещением казаков занялся мой старпом, подпоручик по адмиралтейству Степан Шульгин, в недавнем прошлом старпом на Магдалене. Альфа спал У него ночная вахта. Точнее, там свой вахтёр нани командир, но Альфа будет отслеживать всё на борту и главное, пока идём ночью, наблюдать за японцами, чтобы нам не нарваться на них. Вахтёрный командир будет ему подчиняться. Подготовка заняла весь световой день. Мы даже устроили абордажникам две тренировки. Они на шлюпках подходили к борту камы, закидывали верёвки с крюками и взбирались на борт. Ну, члены скидывать трапы, ну хотя бы верёвочные. Изучали схемы судов, чтобы понимать, какие важные узлы на борту необходимо брать в первую очередь. Я также провёл обучение обслуживанию и применению ручных пулемётов Масин. Число сказать, у меня на борту всего один был, остальные по схронам размещены. Но и этот единственный заинтересовал казаков. Слышать они про него слышали, но лично не видели. Заодно выбрал парня на роль пулеметчика одного из здоровяков и, говорят, стрелять как бух. Когда покинем порт Артур, проведем учебные стрельбы. В рейд мы уходили на пять дней. Крайний срок для возвращения мне дали в семь суток. Нужно проявить себя, чтобы снова выпустили. Пару пароходов японских взять, тем более я казакам призовые обещал. А они теперь официальная абордажная команда. По документам проходят и числятся в списках команды судна, так что вполне могут рассчитывать на призовые, как и сама команда Камы, из которой я набрал добровольцев в перегонные команды. Как раз на две набрать и смог. А насчет пулеметов, которые я Макарову, по сути, подарил, то казаки ничего не знали о новом оружии, хотя я и видел, что флотские интенданты грузили ящики на повозки и куда-то увозили. Странно. Не еда. Шум отгибели генерала Сейсслес с солесупроводой прошёл знатный. Город наводнили жандармы, заодно прищучив часть агентурной сети японцев, но нас это не коснулось. За светлым мы покинули место стоянки и пройдё ферватер в сталение дорго дозорном судна. С лагмана нам пожелали удачи не ожидал. Японцы, показавшиеся на горизонте, сблизились с парами на носах, но Кама им хорошо знакома, часто тут в дозоре стоит. Поэтому они не обеспокоились и убежали обратно. А как стемнело, я снялся с якоря и пошёл вглубь жёлтого моря, обходя в сторону силы японцев, по факту крался у берега. Карты минных полей у меня были, так что знал, где можно пройти. В полночь я передал командование судном Альфе. Старпом спал, у него вахта днем, и тоже отправился отдыхать. Бейте требовался отдых, он серьезно выматался, все же капитан. И теперь командовал Альфа, в венокль изучал горизонт и вел судно. Шли у берегов Кореи, в сторону Чемульпо. Оставив японцев позади, перешли на крейсерский ход, это 14 узлов. Искр и струб нет, за этим специально следили. Порт дальний по левому борту мелькнул, оставшись за спиной, но до Чемульпо мы не дошли. Альфе пришлось срочно поднимать Бету. Требовалось решение капитана. Это для меня в близицах разницы нет, но на борту все решат капитаны, точка. Отправленный вахтерный матрос поднял Бету и... И тот, быстро одевшись и наспех умывшись, приходилось сделать все в темноте, вскоре оказался на мостике. В принципе, объяснять ничего не нужно. Я уже управляю обоими близнецами, так что бета мне нужен лишь как командир. А причина срочного подъема заключалась в обнаружении вражеского эскадренного миноносца под размещением тонн в четыреста. Шел он, не торопясь где-то на восьми узлах, и мы его быстро нагоняли. Это был четырёхтрубный миноносец английской постройки, но не типа Икадзути, а, кажется, Акацуки. Таких миноносцев у японцев было всего два. У этого, похоже, проблемы с силовыми установками, видимо, чиниться шёл. Только странно, что один. В таких случаях японцы обычно посылают кого-нибудь в сопровождении чтобы если что, она буксир взял или команду снял. Но это в самом крайнем случае. Терять боевые корабли не в бою японцы жут как не любили. Боевую тревогу я уже объявил, и вскоре вокруг меня скопились офицеры и вахмистры. Японские им наносят похожие как отцуки. Видимо, неисправны машины идёт на восьми взлах, сообщил я, изучив бинокль японца, которого мы быстро нагонялись с кормы. Будем брать на абордаж. Готовность к абордажной команде. Старшим абордажникам идет прапорщик Баталов. Выполнять. Ну, вообще, если честно, командовать абордажем должен был Старпом, зарабатывая себе чин Мичмана. Но Альфа мой брат, поэтому многие, понимающие, кивнули. Старпому же я пообещал, что следующий боевой японский корабль будет его. Если, конечно, это будет Меляносец. Если что, больше сам на abordage пойду. Мне следующий чин нужен. Мичван ведь в самом низу карьерной лестницы. Стараясь соблюдать всю тамонскировку, мы подходили к японцу. На широка была на высоте, на горящую и тёмную массу японцы не видели. Добродажники скопились у борта, часть готовили крюкиев. Дальфа уже перелез через леерай, готовился прыгать. Он должен первым оказаться на борту, это важно. Японцы явно перепугались, когда вдруг включился прожектор, и их корабль содрогнулся от касания бортом с нашим. Я не ошибся, это действительно был Акацуки. По палубе, ярко освещённой прожектором, ударили два пулемёта: один на крыше мостика и второй ручной. На палубе корабля С серёвом стали спрыгивать русские казаки, быстро разбегаясь по странам. Но Альфа был первым. Мы вполне удачно пришвартовались, заведя концы и остановили японца. Не начался разбор полётов с трофеем. Да. Проблемы с шинами. Как сообщили пленные, миноносить смог сам дойти, держа ход в 20 узлов, поэтому сопровождения с ним не посылали. А тут очередная поломка из-за которых чуть не встали и держать хоть теперь могли едва 8 узлов. Я отправил всех судовых механиков попробовать починить машины. Главное, чтобы корабль до полз до порта Артура, а там инженеры разберутся. Альфа его доведёт и сдавать командованию не будет. Это его трофей. Из 67 пленных выжило едва половина. Были трое офицеров и зинг два раненых. Пленных я оставил на борту, выделил в помощь Альфе десять человек, перегонную команду и десять казаков для охраны пленных. Сейчас обыскивали помещение, собирая оружие и составляя списки ценного. Задержка заняла почти два часа. Но дело хорошее. Должны успеть до рассвета дойти до Артура. Сообщение по радио я не передавал. У нас режим радиомолчания, чтобы японцы не затекли. Гарапарт по захвату миноносца я передал Альфи. Добравшись до Артура, он его дальше по инстанциям отправит. Неплохо всё прошло. Что касается Камы, был помят левый борт, теперь ещё и правый мятый. Механики, разбиравшиеся с машинами на трофее, чего-то намудрили. С них сло в поломка серьёзная, но миноносец теперь сможет идти на 12 узлах до порт Артура дойдёт. Один из дворянков пойдёт на трофей. Так они и расстались. Кама побежала дальше. Теперь мне пришлось стоять на мостике. Без Альфы будет тяжело, но хоть 2 часа сна мне дали, чтобы немного отдохнуть. Ничего, я один справлюсь. Днём отсыпаться буду. До чего ли по, мы дошли на рассвете. Меркатно в виду я не хотел, так что отбежали в сторону, где легли в дрифт на весь день. «Наше время — ночь, а днем желательно прятаться подальше от власть японцев, любых, что военных, что гражданских». Передав командование судом Старпому, я отправился отдыхать. «Больше суток на ногах, пора бы уже». С отбытием Альфы освободил должность штурмана, ведь он уже не вернется. Надо будет подать заявку, чтобы нового прислали. На борту действующий штурманский патент — Имели только двое Бета и Старфон. Однако у Старфона и так дел на борту хватало, поэтому я сделал в корабельном журнале запись о том, что беру на себя обязанности штурмана. Ну, или навигатора, как их в военных называют. Штурман мне привычнее. Альфа за час до рассвета дошёл до наших дозорных, я познался с световым сигнальным прожектором. Наши нанос его встретили их сопроводили на рейд. Сообщили Макарову, который сразу приказал подойти к флагману. К тому моменту пленных с борта уже забрали, добавили матросов, так что подошли нормально. Весь в связи с неподробностью захвата, прочитав мы рапорт и узнав о состоянии трофея, Макаров отправил его на ремонт. Так что когда мой бета ложился спать, мне наносился арфы уже швартовался причальной стенки ремонтного дока. Чин Митчмана Альфа заработал, Макаров это подтвердил, назвав нас хитрыми близнецами. А орденами, кстати, близнецов одновременно награждали. И у Альфы тот же орден, довольно почитаемый среди молодых офицеров, был на флотском морском тесаке.